Глава тридцать седьмая Долгая погоня Найнив крепко сжимала по воде трех лошадей и вглядывалась в ночь, словно могла различить во мраке Айс Седай и Стража. Деревья скелета окружали ее, окоченевшие, черные, в неверном лунном свете. Деревья и ночь, словно плотной ширмой, скрывали то, чем занимались, что бы они ни делали, лан и морейн. А из них ни один даже шага не замедлил, чтобы хотя бы намекнуть Найниф о своих планах. Лан негромко обронил «Держите лошадей!» и «Без шума!» И они оба ушли, оставив ее стоять тут, будто мальчишку при конюшне. Найниф окинула взглядом лошадей и раздраженно вздохнула. Мандарп сливался с ночью не хуже, чем плащ его хозяина. Единственная причина, почему выученный для сражений жеребец позволил Найнив стоять так близко от себя, заключалась в том, что Лан сам передал ей поводья из рук в руки. Теперь Мандарм казался вполне смирным, но она слишком хорошо помнила, как жеребец беззвучно оскалил зубы, когда она, не дожидаясь дозволения Лана, потянулась за уздечкой.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 «Не нужно, наверное, мне свою неприязнь переносить на тебя», — прошептал Найниф. «Только потому, что твоя хозяйка расчетливая, холодная». Она вновь перилась взглядом во тьму. Что они затеяли? Выехав из Беломости, они проскакали через несколько деревень, которые казались ненастоящими в своей обыденности, обыкновенные деревни с рынками. Для Найниф они словно не имели ничего общего с тем миром, где существовали исчезающие троллоки Айз-Седай. Путники ехали по Кеймлинскому тракту, пока, наконец, Морейн не подалась вперед в седле Алдип, всматриваясь в восточном направлении, будто видела всю протяженность Великого тракта. Все многие мили до Кеймлина. И к тому же видела то, что ждало их отряд там. В конце концов айз -седай испустила долгий вздох и села прямо.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 на этого лже-дракона, но большинство с жаром опровергало подобное предположение. Последних было особенно много среди тех, кто проходил через Беломости. В Беломости Найниф начала верить Морейн, отчасти. Во всяком случае, больше, чем раньше. Но покоя девушки эта вера не прибавила. Страж и Айседай почти скрылись из виду среди деревьев,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 Прошло уже много времени, как угасли последние угольки, когда Мурейна открыла глаза и взглянула на Найнив. Та видела улыбку, ай, седай даже в темноте. Он вернул себе монету, мудрая. Все будет хорошо. Она со вздохом легла на свои одеяло и почти сразу же послышалось глубокое дыхание спящей. Найнив как ни старалась тогда, долго не могла последовать ее примеру, даже такая усталая.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 Найниф опасалась, не поднимает ли он ее насмех. Но голос Лана был решителен и деловит. Я могу вытащить его оттуда, но этого никак не проделать втихую. Если нас заметят, у нас на хвосте окажется две сотни белоплащников. Причем мы будем скакать подвое на одной лошади. Если, конечно, они не будут слишком заняты, чтобы гнаться за нами. Вы готовы рискнуть? Чтобы помочь односельчанам, разумеется, что надо. Лан вновь указал во тьму за палатки. На этот раз Найниф не разобрала ничего, одни тени. Там их коновизи. Если разрезать чумбуры, хотя бы немного, чтобы лошади оборвали веревки, когда Мурей нанесет отвлекающий удар, у белоплащников будет полон рот хлопот. Они кинут словить лошадей, и им станет не до погони. На той стороне лагеря за оконовезями двое часовых. Но если вы в половину настолько ловки, как я о вас думаю, они никогда вас не заметят. Найниф с трудом сглотнула. Подкрадываться к кроликам — это одно. А тут все-таки часовые с копьями и мечами.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 и я не стала бы рисковать вами больше, чем кем-либо из прочих, если бы весь мир не подвергался риску в эти дни. Найниф из-под тяжка потерла свою руку, когда ее отпустила Мурейн. Незачем седая знать о том, что ее пальцы причинили боль. Однако Мурейн сразу же отвернулась, продолжая наблюдать за лагерем. И страж внезапно поняла, Найниф уже исчез, причем его ухода она не слышала. Да чтоб свет ослепил этого проклятого мужчину! Она проворно подвязала свои юбки повыше, чтобы за них ноги не цеплялись, и торопливо двинулась в ночь. После стремительного начала, когда упавшие ветки не раз трещали у нее под ногами, Найниф сбавила шаг, радуясь, что никто не заметил, как она вспыхнула от стыда. Главное в плане — не шуметь. И она вообще-то ни в чем не старается превзойти стража. о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 а пронизывающий ветер звучал уж больно похоже на троллок врага. Теперь, оказавшись наедине с темнотой, Найниф вспомнила, что волки, которые обычно убегали от людей, этой зимой вели себя в двуречи по-другому. На нее нахлынула жаркая волна облегчения, когда Найнив, в конце концов, почуяла запах лошадей. Почти не дыша, она легла на живот и поползла против ветра на запах.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 притопнув ногами, лицом друг к другу, копья на плечах. Сразу за часовыми она различила темные очертания, которые, должно быть, и были лошадьми. Сильно чувствовался запах конюшни, лошади и навоз. — Все спокойно в ночи, — провозгласила одна из фигур в белых плащах, — да сияет на свет и защитит от тени. — Все спокойно в ночи, — отозвалась другая.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 Эту приземистую кобылу не узнать было нельзя. Еще одна лошадь, так схожая с Белой, именно здесь и именно сейчас совпадение почти невероятное. Неожиданно Найнив так обрадовалась, что чуть не оставила последнюю кону весь целой. Она задрожала от радости, руки и ноги тряслись так, что Найнив просто боялась прикоснуться к веревке, но рассудок ее был столь же чист, как и винный ручей. Кто бы из ребят ни был в лагере, Эгвейн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 Почему она не оставит меня в покое? Как ни странно, но от страха дрожь у девушки улеглась. Не дрогнувши рукой, движениями твердыми, уверенными, будто она толкла лечебные травы у себя дома, Найнив сделала на веревке такой же разрез, как и на предыдущих. Засунув кинжал в ножны, она отвязала поводы Белы. Косматая кобыла, вздрогнув, проснулась, вскинула голову, но Найнив погладила ее по носу,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 На них крепко сжала поводья Белы, а уздечку второй лошади обмотала вокруг запястья другой руки, все время с опаской наблюдая за лагерем. Бледные пятна палаток были всего лишь в тридцати ярдах, и белоплащники заметят, если лошади вволнуются, и пойдут проверить, что стало этому причиной. На них до отчаяния захотелось, чтобы Морейн не дожидалась ее возвращения. Чтобы там не собиралась делать ай дай пусть она делает это сейчас. Свет, заставь ее сделать это прямо сейчас, прежде чем... Вдруг молния в дребезги разнесла ночь над ее головой, изгнав на миг тьму. Гром ударил в уши такой сильный, что на нив показалось, колени вот-вот подломятся, а зазубренный трезубец вонзился в землю прямо посади лошадей, разбросав по сторонам фонтаны грязи и камней. грохот расколовшейся земли вторил к громовому удару. Лошади обезумели, пронзительно заржав и вставая на дыбы, Кони вези там, где их надрезала Найниф, лопнули, как ниточки. Не успел повлекнуть вслед от первой, как еще одна молния-стрела сорвалась вниз. На них было недоликование. От первого раската грома Белла рванулась в одну сторону, а вторая лошадь то же мгновение взвелась на дыбы, устремившись в другую сторону. Найнив показалось, что руки у нее вывернуло из суставов. Нескончаемый миг она висела, распятая между двумя лошадьми, ноги над землей, а ее крик заглушило вторым раскатом грома. Еще удар молнии, еще, еще, сопровождаемые несмолкающим яростным громыханием с небес. Лошади, которым не дали убежать уздечки, попятились. И Найниф упала. Ей хотелось сжаться на земле и хоть на миг забыть о боли в вывернутых плечах, но времени не было. Белая вторая лошадь дико вращая глазами, так что виднелись одни белки изо всех сил рвали по у нее из рук, грозя сбить женщину с ног и затоптать ее. Кое-как Найниф заставила себя поднять руки, вцепилась Бели в гриву и втянула себя находящую ходуном спину кобылы. Вторая уздечка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 Что же делает Морейн? Подгонять Беллу ударами пяток необходимости не было. Кобыла скакала вовсю, прытья вторая лошадь была просто счастлива нестись следом за ней. Куда угодно. Ибо чем дольше бежишь, тем дольше спасаешься от огня, павшего с неба и поразившего ночь.